Крепок был старик Бахарев на новое знакомство вообще, а против Веревкиных был даже предубежден, считая их самыми вздорными дворянскими выродками. Но к Николас Веревкину, сколько он ни присматривался, отличный парень выходил, как его не поверни. Да и услуга мужик. Только еще Василий Назарыч успеет о чем заикнуться, он уж готов.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 Уж больно про него много нехорошего говорят. И пьяница-то, и картежник, и обирала, — говорила Мария Степановна, защищая свой семейный очаг от вторжения иноплеменных. Конечно, ведь он защищает, так уж я его всячески ублаготворю. Только это все другое, а не обед. Но, матушка, трудно нынче людей разбирать, особенно по чужим-то разговорам. — А мне Николай Иванович тем приглянулся, что он простой человек, да, не съест нас. — Может, он и в самом деле не такой, как говорят, — соглашалась Мария Степановна. — Как-то не примениться совсем. — Вот то-то и есть. Старым мы с тобой стали, Мария Степановна, — грустно проговорил Василий Назарыч. — А Николай Иванович все-таки будет обедать.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 Марье Степановне он понравился тем, что знал толк в кушаньях и оценил по достоинствам каждое. Это польстило старухе, и она даже залюбовалась, с каким завидным аппетитом Николай Иванович смаковал произведение Досифеи. На Верочку, рдевшую за столом как маков в цвет, Веревкин даже не взглянул ни одного лишнего раза.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 Веревкин немного смутился, но если желает Марья Степановна, он ничего не имеет против преферанса. — Она уже несколько раз просила меня привести тебя, — врал Виктор Васильевич, которому хотелось устроить маленькое домашнее представление и вспугнуть старух. Понятно, какой переполох произвело неожиданное появление Веревкина во внутренних покоях самой Марьи Степановны, которая даже побледнела от страха и посадила Верочку рядом с собой, точно на сетку, которая прячет от ястреба своего цыпленка под крылом. У Павла Ивановны сыпались карты из рук, самый скверный признак,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 поднимаясь из-за стола. Марья Степановна сейчас же спохватилась, но глупое слово вылетело, не поймаешь. «Тьфу ты, греховодник!» отплевывалась Марья Степановна, когда Веревкин ушел. «И зачем это я сболтнула про другой раз?» «А он право, ничего!» добродушно заявляла Павла Ивановна. «Какой он смешной!» вставила свое слово Верочка. «Не твое дело!» строго оборвала Мария Степановна. «Разве девичье дело мужчин-то разбирать? Все они под одну стать!» Таким образом Веревкин проник до гостиной Марии Степановны, где частенько составлялись самые веселые преференции, доставлявшие старушкам большое удовольствие. Он являлся как-то случайно и всегда умел уезжать вовремя.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 «Сегодня я лез из кожи больше для себя, чем для Моисея». «Именно?» «В семена хочу пойти». «Ничего не понимаю». «Женюсь, батенька. Уж предложение сделал Вере Васильевне и с Марьей Степановной переговорил. Старуха обещала, если выправлю Моисея. Теперь дело за Васильем Назарычем. Надоело болтаться. Пора быть бычку на веревочке».